Защита скалы Вперед воскликнул Терье и бросился вслед за Билли, который уже скрылся из виду в густом лесу. Красный Сандерс и Вильсон сделали несколько шагов вслед за Терье. Как раз в эту минуту француз повернулся, чтобы посмотреть, следуют ли они за ним, и успокоенно пошел дальше. Вскоре поворот тропинки скрыл его. Тогда Красный Сандерс остановился. «Будь я проклят, если я пойду подставлять свою башку под топор», — сказал он Вильсону. «А девушки, скорее всего, и в живых-то больше нет», — прибавил другой. «Наверняка убили», — согласился Красный Сандерс. «А мы заберемся в эту чащу, и нас убьют». «Ох, бедный Миллер, бедный свенсон Вот смерть-то! Видел ты, что они с ними сделали, кроме того, что отрубили головы?» «Да», — прошептал Вильсон, нервно озираясь кругом. Красный Сандерс вздрогнул и тоже оглянулся. «Что там?» — боязливо спросил он. «Что ты увидел?» «Мне показалось, будто там что-то шевельнулось», — ответил шепотом Вильсон. «Бога ради, уйдем отсюда». И, не дожидаясь согласия товарища, матрос повернул и, сломя голову, помчался обратно к тому месту, где находились Дивайн, Бланко и Костлявый Сойер. Когда они подбежали к позиции, Костлявый как раз собирался отправиться к источнику за водой, но при виде перепуганных товарищей, еле переводящих дух от отчаянного бега, он вернулся, чтобы услышать, что с ними приключилось. «В чем дело?» — вскричал Дивайн. «У вас такой вид, будто вы повстречались с призраками. Где остальные?» «Все убитые и головы их отрублены», — возбужденно лепетал красный Сандерс. «Мы выследили целую банду, которая захватила Миллера, Свенсена и девушку. Они всех их убили и пожрали, как раз когда мы на них наткнулись. Тогда набежало еще более тысячи таких чертей. Мы не успели опомниться, как они нас разъединили. Когда мы увидели, что и Терье, и Байерн убиты, мы опрометью бросились обратно». «Господи, вот страх-то! Как вы думаете, будут они вас преследовать?» — беспокойно спросил Дивайн. При этом вопросе все оглянулись на тропинку, по которой только что прибежали Сандерс и Вильсон. В эту же минуту с бухтой донеслись громкие крики, и, взглянув вниз, они увидели, что лагерь симпса был весь в движении. Исчезновение отряда Терье было наконец обнаружено, а вместе с ним и исчезновение девушки и кража провизии. Шкипер бесновался от злости. Его проклятия и ругательства раскатывались подобно грому. Вскоре Уорт заметил фигурки на вершине скалы. «Вот они!» — крикнул он. Симс взглянул наверх. «Проклятые!» — завопил он. «Воры! Украли наше добро, украли несчастную девушку! Проклятые! Подайте мне их сюда!» — говорю я вам. «Подайте мне их сюда!» «Нам лучше все вместе полезть за ними наверх!» — сказал орд «Бой неизбежен!» «Эй, вы, братцы, наберите камней и пойдемте!» «Симс, вы слишком...» «Жирный, чтобы лазить по скалам, оставайтесь лучше здесь и дайте ваш револьвер кому-нибудь из матросов». Уорд знал боевые способности своего начальника и предпочитал, чтобы он не присутствовал в предстоящем сражении. Револьвер капитана мог принести больше пользы в руках какого-нибудь менее трусливого. Сам уорд тоже не блистал храбростью, но кража провизии ставила партию в безвыходное положение, а с потерей девушки терялись все надежды на будущее». Ради денег и пропитания даже более трусливый человек, чем Бендер Уарт, пошел бы в бой. Отряд полез вверх по скале, ежеминутно ожидая огрика или обстрела со стороны противника. Но в это время Дивайн и все четверо матросов смотрели вниз со смешанными чувствами. Они оказались между двух огней. Уарт со своим отрядом был уже на полпути, а Дивайн все еще не делал никаких попыток отразить наступление. Он испуганно озирался на темный лес, откуда каждую минуту ожидал появления диких охотников. «Сдавайтесь!» — кричал снизу Уорд. «Сдавайтесь, или мы вздернем вас на первом дереве!» Вместо ответа Бланка сбросил вниз огромную глыбу. Она чуть не задела Уорда, против которого повар питал особую злобу. Уорд в ответ выстрелил, и пуля прожужжала над самой головой Дивайна. Лари Картрайт, Дивайн, который блестяще умел вести Кателеон, но боя вести не умел, дрожа растянулся на животе и спрятался за бруствер. Костлявый Сойер и Красный Сандерс последовали благому примеру своего начальника. Только Бланко и Вильсон пытались как-нибудь отразить наступление врага. Негр подбежал к обезумевшему от ужаса Дивайну, выхватил у него револьвер и, не целясь, выстрелил в Орда. Пуля, пролетев мимо намеченной жертвы, попала в сердце матроса, бежавшего сразу за Ордом. Когда матрос упал и покатился вниз по крутому склону, его товарищи остановились и начали искать прикрытие. Вильсон воспользовался минутой замешательства и заглядал их градом камней, после чего враждебные действия временно прекратились. «Ушли?» — дрожащим голосом спросил Дивайн, заметив тишину, наступившую после выстрелов. «Никто не ушел, мокрая курица!» — заорал на него Бланко. «Что вы думаете, два человека могут заменить пятерых? Если бы у вас была капля совести, вы помогли бы нам, и мы могли бы их отогнать. У меня так и чешутся руки, чтобы пустить вашу рыбью кровь». Тоже начальник нашелся. Валяется себе на брюхе. Хороший пример для других. Дивайну было уже не до того, чтобы обращать внимание на тон своего подчиненного. «Для чего нам с ними сражаться?» — захныкал он. «Нам не следовало от них уходить. Это все дурак -терье. Что мы можем сделать против дикарей, если мы разделились? Они нас всех понемногу перережут, как зарезали Миллера, Свенсена, Терье и Байерна. Мы должны сказать об этом Уорду и прекратить эту глупую битву». «Извольте это ему сказать сразу», — вдруг вскричал костлявый Сойер. «Я не желаю больше сидеть здесь и ждать, чтобы меня подстрелили снизу, или чтобы шайка диких чертей подкралась сзади и отрубила мне голову». «Я тоже так думаю», — заявил Красный Сандерс. Бланко и Вильсона еще колебались. Негр, собственно, тоже не имел бы ничего против, чтобы вернуться обратно, если бы не боялся репрессий со стороны Шкипера Симса и Косоглазого Уорда. Он знал, что этим господам особенно доверять нельзя — даже если они дадут торжественное обещание не наказывать мятежников. С другой стороны, возвращение дезертиров в главный лагерь было выгодно партии Симса. Присутствие на острове страшных туземцев ставило всех в необходимость соединиться против общей опасности. «Я вижу, что мы выиграем, если будем с ними сражаться», — сказал, наконец, Вильсон. «Теперь, когда девушки нет в живых, нам делить нечего, и выгоды нет никакой ни для кого. Бросим это, и давайте лучше думать, на каких условиях мы можем сговориться с косоглазым». «Ну, — проворчал негр, — одному мне с ним все равно не справиться. Что ты там делаешь, Костлявый?» Костлявый Сойер возился с какой-то тряпкой, и когда он снова обернулся к своим товарищам, они увидели, что он смастерил белый флаг. Никто не протестовал, когда он поднял флаг над краем брустера. «А-а-а! Сдаетесь, наконец? Опомнились?» — донесся снизу голос Уорда. Дивайн, чувствуя, что опасность временно миновала, отважился высунуть голову над земляной насыпью. «Нам нужно кое-что сообщить вам, мистер Уорд!» — крикнул он. «Валяйте, я слушаю!» — послышался ответ штурмана. «Мисс Хардинг, мистер Терье, Байерн, Миллер и Свенсен, захвачены в плен туземцами и убиты!» — выпалил Дивайн одним духом. Глаза Уорда чуть не выскочили на лоб от изумления, и он на время даже лишился слов. Лицо его посиняло от злости. — Видите, что вы наделали, проклятые идиоты? — закричал он наконец. — Вы сами убили курицу, которая несла золотые яйца. Думали все денежки себе прикарманить? А теперь из-за вас никто ничего не получит. — Нечего сказать. Хорошенькая компания болванов. Может быть, вы воображаете, что мы вас обратно? Ну уж нет, спасибо. И с этими словами он поднял револьвер, намереваясь выстрелить в Дивайна. уорд не успел нажать курок, как храбрый молодой человек с быстротой молнии юркнул за бруствер. «Стой, штурман!» — заорал костлявый Сойер. «Теперь уже поздно шуметь. Глупо во всем винить нас, бедных матросов. Ведь нас впутал в это дело вот этот разиня», — он указал на Дивайна. «Да еще подлец Терье. Они уверили нас, что вы и Шкипер Симс хотите нас надуть и покинуть на этом проклятом острове. Терье сказал еще, что вы при нем говорили, будто хотите освободиться от нас для того, чтобы не с кем было делить выкуп. В чем же мы виноваты?» Все, что мы сделали, было, так сказать, сделано для самозащиты. Лучше махнуть рукой на прошлое и соединить наши силы против людоедов. Нас и то будет не слишком много. Красный вильсон говорят, что их больше двух тысяч. Они теперь подбираются к нам сзади, за это я вам ручаюсь. Оказывается, у них есть дорога, которая ведет в эту бухту, и, может быть, они уже за нами следят. Уорд боязливо оглянулся в обе стороны. В словах Костлявого было много благоразумия. Было очень важно сохранить теперь каждого лишнего человека. Потом на свободе он мог наказать мятежников, когда он в них не будет больше нуждаться. «Поклянетесь ли вы, что вы будете беспрекословно подчиняться шкиперу Симсу, если мы вас примем обратно?» — спросил он. «Да», — ответил костлявый Сойер. Остальные кивнули в знак согласия, а Дивайн сразу выскочил и побежал вниз к Орду. «Эй вы, стой!» — осадил его штурман. «Вас эта сделка не касается. Это...» Частное соглашение между Шкипером и его матросами. А вы ведь к нам не принадлежите. Сами вчера говорили, да еще первые подняли мятеж. Если вы их нам вас будут за это судить. Поняли? Вам лучше удрать, мистер, — посоветовал Дивайну Красный Сандерс. Они наверняка вас повесят. Дивайн побледнел. Предстать на суд перед такими людьми, как Симс и Уорд, несомненно, означало верную смерть. Бежать в лес тоже означало верную смерть, такое же верное но еще более страшную». Дивайн упал на колени и протянул к штурману дрожащие руки. «Ради бога, мистер Уорд!» — закричал он. «Сжальтесь! Я не виноват, меня подбил Кирье. Он лгал мне так же, как лгал и матросам. Вы не захотите совершить убийство, вам придется за это ответить». «Когда нас поймают, нас все равно вздернут», — проворчал штурман. «Если бы вы не увели сегодня ночью девушку, — «Она была бы цела, и мы получили бы за нее достаточно выкупа, чтобы кое-как выпутаться. А вы все дело испортили. Вы можете получить выкуп за меня», — воскликнул Дивайн, цепляясь за соломинку. «Я сам выплачу вам сто тысяч долларов в тот день, когда вы меня живым и невредимым доставите в цивилизованный порт». Уарт свистнул и бесцеремонно засмеялся ему прямо в лицо. «У вас нет ни шиша, болтун вы этакий», — закричал он. «Мы это знаем от клинкера». «Клинкер наврал», — продолжал барахтаться Дивайн. «Что он мог знать о моих средствах? Я состоятельный человек». «Ну, чего там и точить?» — недовольно пробурчал Бланко, который думал только о том, как бы ему самому сговориться с Симпсом и Уордом. «Берете ли вы нас матросов обратно, мистер Уорд, и обещаете ли вы никого из нас не наказывать, если мы поклянемся повиноваться вам в будущем?» «Обещаю», — ответил штурман. «Тогда, белый человек, иди-ка и ты с нами, ты наш пленник». Черный гигант схватил Дивайна за шиворот и насильно потащил его по крутой тропинке. Таким образом, мятежники вернулись под командушки Перасимса, а Лари Картрайт Дивайн перешел на положение пленника, причем его обвинили в преступлении, которое с тех пор, как существует мореходство, наказывается смерти.